Глава 21. первая Интерлюдия в космосе Из блокады они вырвались легко В колоссальных просторах галактики Соберись вместе хоть весь ее флот Все равно невозможно уследить за всеми участками пространства Один корабль, ведомый опытным пилотом Плюс небольшая порция удачи А дырочка всегда найдется. Холодно, спокойно Торон вел корабль от звезды к звезде. Наличие больших звездных скоплений в непосредственной близости не давало возможности совершать продолжительные прыжки через гиперпространство. Однако именно это обстоятельство затрудняло и слежку за ними противникам. После того, как им удалось вырваться из внутреннего кольца блокады, где субэфирное пространство было заблокировано настолько, что приемы передачи информации были просто невозможны, они вздохнули свободнее. Впервые за три месяца Торон не чувствовал себя в изоляции. Прошла неделя. Все это время в блоках новостей, передаваемых противникам, Не было ничего, кроме утомительных, самодовольных перечислений деталей захвата Академии. Всю эту неделю маленький, до зубов вооруженный торговый корабль Торана гигантскими прыжками удалялся от периферии. В отсек управления позвонил Эблинг Мисс. Торон оторвал воспаленные глаза от карты. Мисс просил зайти. «Что случилось?» Спросил Торон, входя в маленький центральный отсек, который Байта по своему обыкновению превратила в уютную гостиную Мисс покачал головой Будь я проклятый, если знаю Дикторы Мула передают специальный информационный выпуск Я подумал, может быть, тебе интересно будет послушать Наверное, а Байта где? Накрывает стол к обеду «Что-то экзотическое готовить, если бы я что-то в этом понимал». Торун присел на краешек кушетки, постели Магнифика. Пропагандистская рутина специальных информационных выпусков в телевидении Мула была назойливо однообразной. Сначала военные марши, потом масляный голосок диктора, второстепенные новости следовали одна за другой, пауза, Потом фанфары, звук которых был призван пробудить у слушателей воодушевление и восторг. Торн терпеливо ждал. Мисс что-то бормотал себе под нос. Блок новостей продолжался в обычной для военного времени манере. Дубовые фразы, стандартные словечки, за которыми слышался скрежет плавящегося металла и вспышки взрывов космических сражений эскадроны скоростных крейсеров под командованием лейтенанта Семмина вернулись на базу после тяжелого боя при Иссе. Лицо диктора, изо всех сил старавшегося сохранять непроницаемое выражение, сменилось на экране чернотой пространства, рассекаемого летящими на полной скорости кораблями, устремившимися к полю боя. Голос диктора продолжал звучать на фоне приглушенного грохота двигателей. Самым величественным моментом сражения была схватка тяжелого крейсера созвездия с тремя вражескими кораблями. На экране пошел крупный план. Огромный корабль озарила яркая вспышка ядерного удара. Он весь осветился багровым сиянием, был отброшен назад, завертелся и стал падать. Созвездие произвел еще один залп по поврежденному врагу. Диктор бесстрастно комментировал ход схватки. Потом пауза, а потом тот же бесстрастный голос и похожая картина сражения при мнемоне с единственным отличием от предыдущего репортажа — занудным перечислением подробностей высадки десанта. Потом... Картина разбомбленного города, лица изможденных, измученных пленников. Мнемону оставалось недолго жить. Снова пауза, вслед за которой раздались режущие уши звуки военного духового оркестра. На экране возник длинный строй солдат, вдоль которого быстро шел представитель правительства в форме канцлера. Гробовое молчание действовало угнетающе. Наконец зазвучал голос диктора, торжественно и четко. По приказу нашего монарха объявлено, что планета Хейвен, до сих пор оказывавшая военное сопротивление, признала свою полную и окончательную капитуляцию. В настоящее время вооруженные силы нашего монарха оккупируют планету. Оппозиция была малочисленна, плохо организована и быстро повержена. На экране снова возникла физиономия диктора, который важно объявил, что, как только поступят новые сообщения государственной важности, они тут же будут переданы. Началась... «Передача танцевальной музыки». Мисс выключил гипервизор. Торн встал и, пошатываясь, вышел из отсека, не сказав ни слова. Психолог не пытался его остановить. Когда на пороге кухни показалась байта, психолог тихо проговорил. «Они захватили Хейвен». «Уже?» Онемевшими губами выговорила Байта. Глаза ее округлились. Видно было, что ей отчаянно не хочется верить. «Без боя, без боя!» Он замолчал и сглотнул слюну. Кто рано лучше пока не ходи. Пусть побудет один. Давай сегодня пообедаем без него». Байта бросила взгляд в сторону двери отсека управления, тяжело вздохнула и проговорила. «Хорошо». Магнифика сел за стол. На него никто не обращал внимания. Он молчал, не прикасался к еде, только сидел, уставившись в одну точку с выражением полнейшего отчаяния. Эблинг Мисс поковырял ложкой десерт из замороженных фруктов, И хрипло проговорил. «Два торговых мира еще дерутся. Дерутся, истекая кровью. Погибают, но не сдаются. Только на Хейвене все, как в Академии». «Но почему? Почему?» Психолог покачал головой. «Это все из одной области». Каждое звено укладывается в схему того, что собой представляет Мул. Первый вопрос, как ему удалось захватить Академию малой кровью, фактически с первого удара, в то время как независимые торговцы продолжали держаться. Это его хитрое оружие — депрессор ядерного поля. Мы просто языки и мозги сломали, когда думали об этом. — Оно же не сработало ни на ком, кроме Академии. — Ранду предположил, — добавил Эблинг Мисс, сдвинув щетинистые брови, — что было кое-что еще, нечто вроде депрессора воли. Вот что могло сработать на хейвене Но почему тогда эта штука не была применена в Мнемоне? И Иси, которые даже сейчас дерутся с такой дьявольской страстью, что Мулу потребовалось добавить половину флота Академии к своим войскам. Клянусь, когда передавали новости, я узнал корабли Академии среди атакующих. Байта прошептала. Сначала Академия, потом Хейвен. Несчастье будто преследует нас по пятам. А нас не трогают. Мы всегда ухитряемся ускользнуть, будучи на волосок от гибели. Сколько же это будет продолжаться блин, Эблинг-мисс не слушал ее. Он, казалось, говорил сам с собой. «Но есть еще один вопрос, Байта. Помнишь, как-то в новостях болтали, что, дескать, паяц мула не был найден на терминусе?» что он удрал в Хейвен, или туда его умыкнули те, кто, собственно, похитил в самом начале. С ним связано нечто важное, Байта, и все время остается важным. А мы никак не можем этого понять. Магнифика должен знать что-то такое, что смертельно для Мула. Я в этом уверен. Магнифика, бледный как полотно, заикаясь, запротестовал. Сэр, благородный господин, клянусь, что я не в силах в выполнить ваше желание. Я вам все, все рассказал, а с помощью вашего теста вы, вы вытащили из меня все, что я знал, но не знал, что знаю. — Знаю. Знаю. Нет, это что-то совсем незначительное, какая-то пустяковая мелочь. Такая мелочь, что ни ты, ни я не обратили на нее внимания и не понимаем, для чего она и с чем ее едят. Но я должен найти эту мелочь, потому что скоро и Мнемон, и Ис сдадутся. А когда они сдадутся, только мы и останемся. Последние капельки независимой Академии. Ближе к центру галактики звезды стали встречаться все чаще. Их притяжение все больше мешало осуществлению межзвездных прыжков. Торон понял это, когда после очередного прыжка их корабль оказался в непосредственной близости от Красного Гиганта. Вырваться из объятий его притяжения удалось только после двенадцати бессонных напряженных изматывающих часов. Карт у него было явно недостаточно, опыта тоже, как в навигации, так и в математических расчетах. Поэтому после каждого очередного прыжка Торун проводил дни и ночи напролет, вычерчивая курс корабля. В конце концов, эта работа стала коллективной. Эблинг Мисс проверял математические расчеты торона а Байта проводила сверку маршрута различными обобщенными методами, и вместе они принимали окончательное решение. Даже Магнифика не остался без дела. Его засадили за компьютер для проведения самых элементарных операций. Ему это, как ни странно, пришлось очень по вкусу. Он оказался, на удивление, способным и продуктивным помощником. К концу первого месяца путешествия Байте удалось довести тонкую красную ниточку маршрута на трехмерной модели галактики примерно до половины намеченного пути. Склонив голову на бок, она саркастически заметила. «Знаете, что это мне напоминает? Мертвого дождевого червяка» страдающего хроническим несварением. «В конце концов, Тори, ты приведешь нас обратно в Хейвен». «Так оно и будет», — буркнул Торон, угрожающий, зашелестев картой. «Если ты не замолчишь». «А ведь наверняка, — продолжала Байта, — есть прямой путь, ровненький, как Меридиан». «Да?» Во-первых, моя дорогая, чтобы проложить такой маршрут, потребовалось бы угробить пятьсот кораблей, которые бы прокладывали его лет пятьсот, и на моих вшивых картах за полкредитки он не указан. Кстати, может быть, именно прямых путей нам и следует избегать. Не исключено, что там-то и кишат корабли противника. И потом... Ох, ради бога, Тори, я сейчас сгорю в пламени твоего праведного гнева она ласково погладила его по голове и запустила пальцы в его непокорную шевелюру м, -м, -м, -м" простонал он но ну, держись схватил байту за обе руки потянул и через мгновение все оказались на полу торон байта и стул в придачу Настоящая куча мала. Стул быстро освободился, а молодые супруги продолжали упорную схватку, сопровождающуюся сдавленным хохотом и нанесением друг другу сокрушительных ударов. Торн неохотно отпустил Байту, когда в отсек управления вошел Магнифика. «В чем дело?» Физиономия паяца выражала крайнюю степень обескураженности. Кожа на переносице побелела, лицо покрылось мелкими морщинками. «Приборы ведут себя так странно, сэр. Я там ничего не трогал, поскольку мое невежество...» В две секунды Тора оказался у пульта управления. Глянув на приборы, он холодно сказал Магнифика. «Разбуди Эблинга Миса. Попроси его спуститься сюда». Вошла Байта, поправляя растрепанные волосы. Торн сказал. — Нас выследили, Бай. — Выследили? — прошептала Байта, уронив руки. — Кто? — Бог знает, — пробормотал Торн. Только мы под прицелом бластеров. Он сел за пульт и металлическим голосом сообщил по субэфирной связи идентификационный код корабля. Когда в отсек управления вошел заспанный в помятой пижаме эблинг Торн сообщил с безнадежным спокойствием. — Похоже, мы пересекли внутреннюю границу некоего королевства под названием «Филианская авторхия». — Сроду о такой не слышал, — буркнул Эблинг-Мисс. — Я тоже, — ответил Торн. Но как бы то ни было... Остановил нас филианский корабль. И что теперь будет, можно только гадать. Капитан-инспектор с филианского корабля ступил на борт в сопровождении шестерых вооруженных солдат. Он был маленького роста, с жидкими волосами, тонкогубый. Сильно закашлялся и раскрыл блокнот на чистой странице. Ваши паспорта и документацию на корабль, пожалуйста. «У нас ничего этого нет», — ответил Торн. «Ничего нет?» — говорите. Он вытащил из нагрудного кармана микрофон и быстро проговорил в него. «Трое мужчин и одна женщина. Документы не в порядке». Сделал соответствующую пометку в блокноте и спросил. «Откуда следуете?» «Из Сивены, без запинки ответил Торн. «Где это?» «Тридцать тысяч парсеков отсюда, на восемьдесят градусов западнее Трентора, на сорок градусов...» «Ладно, ладно», — махнул рукой инспектор. Торн, заглянув ему через плечо, увидел, как он пишет. «Откуда прибыли? Периферия». Филианец продолжал. «Куда направляетесь?» э, «В Тренторский сектор». «С какой целью?» «Туристическое путешествие. Груз имеете?» «Нет». Хм. «Но это мы проверим». Он кивнул своим людям, и двое из них быстро принялись за дело. Торон не протестовал. «Как вы попали на филианскую территорию?» «Мы не знали, где находимся. У меня карты очень неточные». «Вам придется заплатить сто кредиток за ваши легкомыслие, а кроме того, таможенную пошлину и тому подобное». Он снова поднес к губам микрофон, но на этот раз больше слушал, чем говорил. Обернувшись к Торну, спросил. «Разбираетесь в ядерной технике?» «Немного», — осторожно ответил Торн. «Значит, разбираетесь». — сказал филианец и, закрыв блокнот, добавил. «У людей из периферии неплохая репутация в этом отношении. Наденьте скафандр и следуйте за мной». Байта шагнула вперед. «Что вы собираетесь с ним делать?» Торон мягко отстранил ее и холодно поинтересовался. «Куда вы меня поведете?» «Наш атомный двигатель нуждается в небольшом ремонте. Этот пойдет с вами». Он ткнул указательным пальцем в магнифика, карие глаза которого округлились от страха. «Ему-то что там делать?» Инспектор нехотя пояснил. «У нас есть сведения о росте пиратской деятельности в окрестностях. Описание одного из бандитов передано средствами массовой информации. Просто нужно кое-что уточнить». Торон колебался. Однако шестеро крепких мужчин и шесть бластеров наготове серьезный аргумент. Он подошел к шкафу, чтобы достать скафандры. Час спустя он закончил осмотр двигателя в энергетическом отсеке филианского корабля, и заявил: Двигатель в порядке, я не вижу никаких поломок. Все показывает в порядке. L-трубки работают нормально. Анализ хода реакции осуществляется как положено. «Кто здесь главный?» Главный инженер спокойно ответил. «Я?» «Ну так выведите меня отсюда». Его проводили на офицерскую палубу. В крошечной приемной сидел только безразлично равнодушный младший лейтенант. «Где человек, которого привели вместе со мной?» Подождите, пожалуйста», — вежливо ответил лейтенант. Через пятнадцать минут ввели Магнифика. «Что они делали с тобой?» — быстро спросил Торон. «Ничего, совсем ничего». Голова Магнифика медленно качнулась из стороны в сторону. Было уплачено двести пятьдесят кредиток. Из них пятьдесят за то, чтобы их поскорее отпустили, И они снова оказались на свободе. Байта с вымоченным юмором проговорила. — Что-то не видно почетного эскорта. Но, с другой стороны, пинка на прощание тоже не дали. Торон с горечью в голосе ответил. — Никакой это не филианский корабль. — И далеко мы не улетим. Идите все ко мне. Все собрались вокруг Торона. Он обреченно сообщил, это был корабль Академии, а на нем были люди-мува. Эблинг наклонился, чтобы поднять обороненную сигару. Здесь, прохрипел он, да мы в пятнадцати тысячах парсеков от Академии. Тем не менее, что мешало им проделать тот же путь. «Господи, Эблинг, вы что же думаете, я корабли друг от друга отличить не в состоянии? Я видел двигатели, и мне этого хватило. Говорю вам, двигатели собраны в Академии, а корабль — оттуда». «Но как они сюда попали?» — спокойно спросила Байта. «Какова вероятность случайной встречи двух отдельно взятых кораблей в пространстве?» «Какое это имеет значение?» — рявкнул Торон. Это означает одно, за нами следят. — Слетят, — вспылила Байта. — Через гиперпространство? — Это, в принципе, возможно, — вмешался Эблинг Мисс. — Был бы только первоклассный корабль и пилот, ас. — Но дело, похоже, не в этом. — Я не заметал следов, — настаивал Торон так что даже слепой мог проделать за нами наш путь. — Чёрт с два! — крикнула Байта. — Да ты делал такие запутанные прыжки и зигзаги, что курс, взятый сначала, ничего ровным счетом не значит. Сколько раз после каждого прыжка мы меняли направление? — Напрасная трата времени! — процедил сквозь зубы Торон. Повторяю. Это корабль Академии, перешедший на сторону Мула. Он остановил нас. Он следил за нами. Они взяли Магнифика как заложника, чтобы вы двое не волновались. И мы должны пустить этот корабль ко всем чертям. И немедленно. — Погоди. Успокойся. Эблингмисс схватил Торона за руку. «Неужели ты хочешь погубить нас ради одного корабля, который показался тебе вражеским? Ну, подумай! Неужели эти скоты действительно мотались за нами всю дорогу по треклятой галактике? Выследили, поймали, чтобы потом отпустить? Им пока интересно, куда мы направляемся. Зачем же им тогда нужно было нас останавливать, вызывать подозрения?» а потом отпускать. Не вижу логики. Я останусь при своем мнении. Отпустите меня, Эблинг, или я толкну вас. Магнифика, скрючившийся в кресле, наклонился вперед. Кончик его громадного носа дрожал от возбуждения. Прошу милостиво извинить меня, что я вмешиваюсь в вашу беседу, но в мой скудный разум вдруг пришла... «Странная мысль!» Торан отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Но Байта, не обратив на это внимания, перемигнулась с Эблингом Миссом. «Говори, Магнифика, мы внимательно слушаем тебя». Магнифика заерзал в кресле и сказал. «Пока я был на том корабле, я держал ушки на макушке и прислушивался ко всему, что вокруг меня говорили». Старался ни единого словечка не пропустить. Судя по разговорам, они все там чего-то боятся. Много людей смотрели на меня и говорили о чем-то, чего я не понимал. И, наконец, как будто луч света пробился сквозь грозовую тучу, я увидел знакомое лицо. Я видел этого человека мельком, но теперь он ожил в моей памяти. Торан резко спросил. «Кто это был?» «Тот капитан, который был с нами давным-давно там, где вы спасли меня из рабства». Магнифика, видимо, ожидал, что это сообщение произведет сенсацию, и радостно улыбнулся. «Капитан Хэн Притчер!» — с трудом выдавил мисс. «Ты в этом уверен?» — И сейчас уверен? — Сэр, я клянусь! — воскликнул паяц, прижав к груди холодную руку. — Я не побоялся бы и перед мулом поклясться в этом! — байта изумленно проговорила. — Что же это все значит? — паяц с готовностью откликнулся. — Моя госпожа, у меня есть идея. Она снизошла на меня... — Ну, правда зашла, как будто галактический дух милостиво вложил ее в мою бедную глупую голову. Магнифика так воодушевился, что говорил даже громче Торона, тщетно призывавшего его замолчать. — Моя госпожа, — продолжал он, апеллируя к байте, — что, если этот капитан так же, как и мы, убежал на этом корабле? Что, если он тоже пустился в путешествие, чтобы провести какие-то собственные расследования, и вдруг наткнулся на нас? Тогда он должен подозревать нас в том, что мы преследуем его, так же, как мы теперь подозреваем его. Что же тогда удивительного в том, что он и разыграл эту комедию с остановкой нашего корабля? А зачем ему понадобилось тащить нас к себе на корабль? «Не клеится!» — возразил Торон. Почему? Очень даже клеится, сэр! — горячо продолжал Магнифика. — Он подослал подчиненного, который нас не знает, но он описал нас, когда говорил в микрофон. Капитан слушал и был поражен. Меня-то он сразу вспомнил. Наверное, вряд ли во всей галактике найдется несчастный, с которым можно меня спутать. А раз я — это я то и все остальные — те же самые. И потом он нас отпустил. А разве мы можем судить о том, какая у него цель? И насколько секретна его миссия? Он ведь за нами следил не как враг. И если это так, разве он счел бы разумным рисковать своими планами, раскрывая их перед остальными? Байта медленно проговорила. Не упрямся, Тори. «Это все-таки какое-никакое объяснение?» Торан почувствовал, что сопротивляться общему согласию бесполезно. Однако что-то в гладкости объяснений паяться ему не понравилось. Что-то было не так. Тем не менее спорить он не стал, и гнев его постепенно угас. «Просто я думал...» — прошептал он устало что было бы неплохо хоть один корабль мула пустить в расход. Хоть один. Он вспомнил о капитуляции Хейвена, и глаза его потемнели от боли. Остальные поняли его и промолчали.